Глава 7. Французы в Москве. Дома. Светлый денёк студёной ранней осени повис над Золотоглавой русской столицей. Всею сорок-сороков куполов церквей и соборов сияли тысячами искр в лучах солнца. К 4 часам пополудни к Дорогомиловской заставе подошли передовые линии французского войска. Впереди него на сильной молодой лошади Ехал плотный маленький человечек в треугольной шляпе, окружённый блестящей свитой из первых французских маршалов и генералов. Маленький человечек пропустил перед собой церемониальным маршем находившиеся под начальством вице-короля Неаполитанского Мюрата полки в город, а сам остался у заставы, окружённый своими неизменными любимцами, генералами Дову, Мартье, Нем и другими. Легко спрыгнув с коня, почтительно принятого у него под усы одним из окружающих адъютантов, Наполеон стал быстро ходить перед заставой, заложив руки за спину, нервной походкой человека, который уже давно ждёт и которому ждать уже порядочно надоело. Ещё сегодня с утра, любуясь с высоты своих позиций Москвою, раскинувшейся перед ним во всей своей красоте, Маленький человечек с наслаждением мечтал о той минуте, когда московские бояре поднесут ему ключи этой святой Москвы, прославленной столицы Русского Царства, такие же ключи, какие поднесли ему уже и гордая Вена, и Берлин, и Вильна, и итальянские города, приведенные в зависимость им, непобедимым Наполеоном. Москва — это сердце России, до которой ему было так трудно добраться и не было так. и которая обошлась так дорого, так возмутительно дорого его великой французской армии. И вот он у Москвы, маленький Наполеон, покоривший большую часть вселенной. Но что же имеет для Тани, почему у него ходят депутаты с ключами от города? Уже начиная раздражаться, нетерпеливо обращается он к почтительно окружающим его генералам. Но генералы молчат. На их лицах выражается недоумение и усталость. О, эти русские, как долго Они заставляют томиться ожиданием гения императора, победившего полумира. Император между тем словно оживился. По его полному лицу пробежала улыбка. Вдали поднялось облако пыли и несётся к ним со стороны города. Это несомненно московские бояре торопятся изъявить знаки покорности ему, счастливому победителю без боя занятой столицы. О, наконец-то! Но это не бояре, нет. Радиотант, вышедший уже в город Мюрата, с быстротой вихря несётся к заставе и приносит роковую весть: Москва покинута жителями, Москва пуста. "Москву дезерт", бросает свой знаменитый фразу французский император, фразу, подхваченную впоследствии историей, и в бешенстве топает ногою. Примечание: Москва дезерт Москва бежала. И с этой исторической фразы, с минутой бесильного гнева толстого человечка в треугольной шляпе, судьба чуть ли не впервые поворачивает спину своему любимцу. Москва покинута жителями, Москва пустынна. А через несколько часов позднее она уже пылала. Это самая Москва, подожжённая со всех концов самими москвичанами. И со дня пожара начались бесконечные бедствия Наполеона. Неудачи за неудачами, вихрем посыпались по воле причудливой судьбы на его великую армию. За пожаром наступил голод, а за ним следом появился и другой гость, ещё более нежеланный и лютый. Этот гость был любимый гость северян, тот, чьё присутствие не выносили изнеженные тёплым климатом французы. Этот гость был славный русский дедушка Мороз, немилосердно пощипывавший непривычных к его студёной ласке Южан. А в это же время по приказу другого дедушки Кутузова русскими войсками под начальством славного Милорадовича, маршал Дову, любимец Наполеона, был отрезан и разбит под Вязьмой. Потом неумолимый и бесстрашный Платов нагнал вцы короля Евгения и разбил его в конец под Красным. Теперь русские со всех сторон теснили и гнали врагов, гнали и теснили вплоть до самой Березины, которую обезумевшие под этим натиском враги едва перешли, оставив около шестидесяти тысяч войска, частью убитыми, частью закоченевшими от стужи в непроходимых лесах России, частью потонувшими во время переправы через Березину или попавшими в плен». А маленький человечек, проиграв большую игру, умчался в Париж, потеряв в России большую часть своего закалённого в боях, славного войска. В ту ночь, когда Наполеон с высоты кремлёвских палат смотрел полный недоумения и тревоги на пылавшее здание Москвы, к маленькому захолустному вятскому городишке Сарапулу подъезжала взмыленная тройка, запряжённая в лёгкий вазок, на козлах Сидел возница татарин. Из воска выглядывало усталое, бледное лицо молоденького Безусова, офицера. Скоро ли, Ахмед, произнёс нетерпеливым голосом офицерик, как раз в ту минуту, когда Возоков въехал в город и запрыгал по узким, кривым городским улицам. Голос молоденького офицерика заметно дрожал при этом вопросе. Татарин молча указал кнутом куда-то в пространство. Офицерик, выглянувший из воска, стал напряженно вглядываться по указанному направлению. Что-то смутное, радостное и тоскливое в одно и то же время властно наполнило теперь сердце молоденького офицерика или Нади Дуровой, ехавшей в воске. Ей разом припомнилась такая же точная беспросветная октябрьская ночь, повисшая над камой, и громадный, ярко иллюминованный сад городничьего, И она сама, смугленькая Надя в белом платьице, с толстой косой вдоль спины и широко раскрытым, вечно вопрошающим что-то у судьбы взором. 6 долгих лет отделяют её от того времени, от той роковой ночи, когда смуглая девочка, пренебрегшая всеми законами природы и общества, ушла тайком из родительского дома, унося под грубым сукном казачево чепменя сердце жардущей иной славной недевичей доли, как давно и вместе с тем как недавно всё это было. И полной сладкой задумчивости, девушка умышленно настойчиве вызывала в своей памяти и тот последний проведённый под родительской кровлей вечер, и вместе с ним и образы отца, матери, Василия, Клёны, Сейчас скоро она снова увидит их дорогих, милых. Вот и знакомая главная улица Сарапола, где среди бела дня, не стесняясь, разгуливают куры и бегают поросята, копашась в грязи. Теперь ночью всё здесь тихо и пустынно. Чуть освещённые трепетным сиянием месяца дома безмолствуют, безмолствуют и тёмные сады, уже потерявшие значительную часть своего летнего наряда. Только что-то шумит в стороне, назойливо и монотонно, тем неутомимым, однозвучным шумом, который убаюкивающе действует на болезненно восприимчивую душу. Надя чутко прислушивается, недоумевая с минуту, и вдруг всё замирает от острого прилива радости. Это Кама. Как могла она не узнать в первую же минуту её знакомый плеск? Значит, сейчас её минуту дома. соображает она, и сердце её стучит так сильно, что она внятно слышит его биение. "Стой, Ахмед", неожиданно срывается с её уст. "Выпусти меня здесь, у обрыва". Ахмед послушно осаживает коней. Возок останавливается. Надя проворно вылезает из него и направляется к саду. Калитка оказывается закрытой изнутри. Начать стучать значит разбудить и напугать весь дом. "Нет, нет", она не хочет этого. Смутно припоминая что-то, девушка минует калитку и идёт к той самой прогалине под забором, через которую она столько раз убегала из дома от ругадили и натации матери в дни её печального детства. И согнувшись в три погибели, Надя пролезает через узкое отверстие под забором. Теперь она в саду, в том самом саду, где впервые родились её смелые девичьи грёзы. В том самом саду, под сенью которого назревал и определялся ее дерзкий, отважный замысел, перед нею длинная и прямая, как стрела, аллея, по которой они с Васей так часто бегали в запуске. Аллея, ведущая к садовому домику, милому домику, где она провела лучшие часы своей юности. Как мало изменилось здесь за эти долгие шесть лет ее отсутствия. Только разве деревья словно стали развесисте на вид, да дом как будто постарел и осел к земле, или она сама нади выросла, и потому он этот родной и сердцу дом не кажется и таким громадным, как в дни детства. Стревожно бьющимся сердцем зашла она на ступени крыльца этого дома и тронула медную скобку двери, но дверь оказалась заперта изнутри, как и калитка. Нади придерживая одной рукой сердце, С каждой минутой, бившаяся все сильнее и сильнее, робко стукнула о косяк двери, стукнула и замерла, прислушиваясь. В синях послышались шаги, словно шлепание босых ног по полу. Кто-то быстро приближался голыми ногами. «Кто тут?» — раздался хорошо знакомый Наде голос за дверью, и горничная Наталья, бывшая нянька Клена и Васи, появилась на пороге со свечой в руке. «Батюшки!» офицер, испуганно всплеснув руками, произнесла она и тут же добавила, смущённая за этот свой ненужный испуг. По делу должно быть к нашему барину пожаловали. Да, голубушка, и голос Нади дрожал, когда она сказала это. Мне по делу к вашему барину. Вы верно угадали, не легли ли они почивать уже. В таком случае я не буду тревожить их сегодня, а приду завтра. И сердце бедной девушки замерло в ожидании ответа. "Никак нет", отвечала окончательно отарапевшая Наталья. "Не легли ещё барин. Газеты читают у себя в комнате. Они за всегда газеты читают перед сном. Пожалуйте в гостиную вашего законородие, а я им доложу", говорила между тем словоохотливая Наталья. "Не надо", чуть было не сорвалось с губ Наде. "Ради бога не надо. Я не могу, я не вынесу этого". «Теперь, сейчас». Но язык не повиновался девушке, губы дрогнули без звука, бессильные произнести хоть одно слово, и она только молча последовала за Натальей в гостиную по узкому коридору, мимо детской, где все оказалось на прежних местах. «Газеты читает», — выстукивала в это время ее трепещущее сердечко. «Может быть, о ней Наде надеется что-нибудь прочесть», и узнать хотя бы из газет вдруг она разом вздрогнула всем телом и лихорадочно горящим взором приковалась к противоположной двери там послышались знакомые шаги немало не изменившиеся за эти 6 лет и милый незабвенный голос голос который Надя узнала бы среди тысячи других голосов спросил у Натали офицер по делам говоришь ты и прежде чем Надя успела расслышать ответ женщины Дверь широко распахнулась, и высокая фигура Андрея Васильевича Дурова показалась на пороге. Свеча, оставленная на столе, очень скупо освещала гостиную, но Надя успела одним взглядом охватить разительную перемену, произошедшую за эти 6 лет с её отцом. Волосы городничего, почти совсем ещё чёрные тогда, теперь были белы как снег. Частые морщины бороздили лицо, Глаза утратили свой прежний юношеский блеск, и весь он согнулся как-то и уже не казался тем лихим молодцом-родмистром, каким его оставила Надя. «Полюбуйся, это твоя вина, дело рук твоих» — больно кольнуло ее в сердце запоздалое раскаяние, и оно, это бедное сердце, так и сжалось приливом невыносимой, мучительной тоски. Не двигаясь, трепещущая и безмолвная, стояла Надя перед отцом, не узнавшим в этом высоком офицере с возмужалым, обветренным и огрубевшим лицом своей прежней смугленькой бледнолицей любимицы. "Чем могу служить, государь мой?" любезным, но официальным тоном, с лёгким поклоном в его сторону, спросил городничий и, не дождавшись ответа, снова спросил: "Изволили приехать по делу от губернатора?" Нет, господин ротмистр, отвечал ему глуховатый, странно срывающийся голос, так мало напоминавший голос прежней Нади. Я к вам из действующей армии по частному делу. Из армии? изумлённо переспросил Дуров. Из армии, подтвердила Надя и, собравшись с духом, добавила твёрдо. Я привёз вам вести и привет от вашей дочери, Надежды Дуровой, с которой мы служили в одном полку. В одном полку, а Надежде, Анаде, в ней себя вскричал городничий, и всё лицо его преобразилось разом. Убита, ранена, умоляю вас, не мучте, умоляю, скажите мне, что с ней, с моей Надей? Воплем срывалось с его уст. Что с ней, господин офицер, с Надей, с голубкой моей милой? Как бы ни тяжела была ваша новость, лучше узнать её теперь же, сейчас. «Да говорите же, наконец, не томите меня!» И старый городничий стал нервно барабанить пальцами. «Вы молчите? Неужели это молчание должно означать, что моя дочь...» Городничий не договорил. «Успокойтесь, господин ротмистер», произнес тот же дрожащий, срывающийся голос мнимого офицера. «Ваша дочь жива и здорова, и...» «Но тут что-то сильное, непреодолимо...» Захлестнуло сердце Нади, и вырвалось наружу вниз ей с немом крики отчаяния и счастья. Папа, папа мой, папа, бросаясь на колени, повторяла она: "Дорогой, милый, папа". В одну минуту граничи был подле упавшего к его ногам странного офицера. Два старческие глаза впились в лицо Улана, и что-то радостное и мучительное в одно и то же время промелькнуло в глубине этих истрадавшихся, затуманенных глаз. Надя отчаянным ответным криком вырвалась из уст дурова, и отец заключил дочь в свои старческие объятия. Минуту они молчали оба, словно замерли в объятиях один у другого, и эта сладкая, но томительная минута длилась целой вечностью в их измученных сердцах. Отец целовал руки и лицо дочери, и белый крестик Колеблющийся на её груди героический крестик, свидетельствующий о храбрости, целовал старую серую шинель, пробитую вражескими пулями, изодранную штыками и потерявшую свой первоначальный цвет в пороховом дыму, целовал и обливал слезами. "Наде, Надичка, радость моя, герой мой, воин, счастье моё, Надичка", лепетал он между поцелуями, задыхаясь в безумном приливе счастья. И эти слезы смешивались со слезами его дочери-героя, рыдающие у него на груди. Когда первый порыв мучительной, острой радости прошел, Надя, робко оторвав от груди отца, залитое слезами лицо, спросила его, «Отец, а где же наши, мама, Клеона, Вася?» Старый Дуров молча прижал стриженную по-солдатски голову дочери снова к своей груди и произнес чуть слышно «Слышно». Клёна теперь уже замужем и очень счастлива, а мама? Тут Андрей Васильевич смеялся, что она больна, умерла быть может, трепетным вопросом вырвалось из груди той. Вместо ответа старый городничий грустно опустил голову. Надя поняла его. Умерла, прорыдала она. Умерла, не простив меня, проклиная быть может. О, папа, папа, зачем мне не довелось увидеть её? Успокойся, дитя. Она простила тебе. Простила, потому что поняла тебя, твою смелую, необычайную натуру, простила и полюбила. В последние дни жизни она много говорила и думала о тебе, и узнав, куда и на какое дело ушла ты от нас, молилась за тебя. Быть может, Надя молитвы матери и сохранили тебя в грозные минуты. О, мама, мама, прорыдала потрясённая до глубины души Надя. «А я-то я! Что я думала о ней? А Вася? Вася мой! Неужели и он? О, Господи, Господи!» Закрыв лицо руками, беззвучно прошептала Надя после долгого молчания. Она боялась даже договорить то, что подсказывала ей неугомонная жестокая мысль. «Вася?» — послышался тихий ответ отца над нею. «Вася жив и здоров. Взгляни, дитя. Ты не видишь, разве?» И Андрей Васильевич мягко отстранил дочь от своей груди. В ту же минуту что-то юное, бледнолицее, сероглазое, с лёгким криком радости обвелось руками вокруг шеи Нади. Это был Вася, милый, четырнадцатилетний Вася, очень возмужавший и похорошевший за эти 6 лет. "О, как я счастлив увидеть вас снова, сестра", произнёс он, захлёбываясь от восторга, не осмеливаясь выражать так, как бы ему хотелось, свои чувства перед героиней и сестрой. который он поклонялся, на который он молился как на святыню. О, как я счастлив, что вижу вас, подхватил он жаром. Вы великая, дивная, храбрая. И единственное, чего я теперь желаю всем моим существом, это походить на вас хоть немного, хоть отчасти. Горячий поцелуй был ответом на пылкую, полную детского искреннего восторга речь юноши. В эту ночь никто и не думал ложиться спать в старом Сарапульском доме. Маленькая семья приютилась в гостиной. Отец и сын не отводили восторженных, блестящих слезами глаз от потерянной, было уже для них и вновь обретённой Нади, приведённой причудницей судьбой снова под родительский кров. А сама Надя остро чувствовала всю прелесть потерянного и вновь обретённого рая. Шум военной жизни, блеск военной почести, слава, полк, битвы всё это отходило куда-то в этот миг от сердца странной девушки. В эту ночь, надолго или нет, но она стала прежней Надей, маленькой, смоглой Надей, дочерью и сестрой, нежной, любящей и счастливой.